Глава семнадцатая. Один против всех. Тащить в убежище тушу кости грызы целиком было опасно. Неизвестно, как поведут себя стражники. Может, отберут добычу и севера прикончить попытаются. Поэтому он взял две клишни, а остальное закопал. Если все пройдет гладко и стражники позволят ему вернуться с добычей, он продаст мясо, выкупит кору и вместе с ней рванет на базаре, где нет радиации. там подчинить себе плазмаганы, и тогда уже будет разговаривать с мутантами, ярлами, да и с самим рецинием на других условиях. До ворот он добрался затемно. На ночь, судя по всему, их запирали, и север постучался. Долго никто не откликался, и он решил было, что придётся ночевать в пустырях, но наконец на дозорной вышке зашевелились, и сверху донёсся хриплый голос. "Кого принесло? Чего надо? Ночь ведь" Я схотом и вернулся, ответил север, внутренне сжимаясь. На вышке приглушённо зашептались, кто-то недовольно пробурчало, потом оттуда высунулась встрёпанная голова. Прищурившись, стражник рассмотрел ночного гостя и радостно завопил: "Гони монету, чур, выжил-то безбашенный смертник!" Дальше стражник обращался уже к северу, со скрипом открывая ворота. Эй, ты красавец. Неужто выжил да ещё и с добычей вернулся? Не может быть, раздался сонный голос второго стражника Чура, а через мгновение появился его глава. Везучий ты, сукин сын, Юр. Клишни костигрызы были слишком велики, потому север чешный их предъявил, и тот, кто на него ставил, присвистнул. Чур, ёж твою дрожь, ты глянь, и правда костигрызы завалил. Или уже дохлого нашел? Раненного соврал Север. Рядом видел следы их оскариона, может тот постарался. Ух ты! воскликнул со стражник. Ну, проходи, проходи. И целёхонек, ну надо же! Убедившись в том, что добычу отбирать не собираются, Север проговорил: "Мужики, там туша здоровенная еще осталась. Не утащил я все, в пустошах припрятал. Помогите донести, а я с вами мясом поделюсь." Ворота со скрежетом отворились, появился узкий проем. Север вошел, и стражники тут же снаружи-то закрыли створки. Нельзя ворота оставлять, засомневался Юр. Чур, давай схожу с... Повернувшись к Северу, он спросил: "Как тебя звать-то, отчаянный?" Он представился, и Юр продолжил: "Короче, мы с Севером сходим." Оба стражника напоминали слонов. Тот, что выиграл спор, был пониже и пошире в плечах, череп его казался плоским, как сковородка. Север сунул клешни его на парнико. Придержишь у себя, пока мы вернёмся. Чёрт. Да иди ты уже, проворчал тот, поглядывая то на клешню, то на Севера. Сопровождающий оказался неимоверно болтливым, так что всю дорогу пришлось слушать его бормотание. До места, где был закопан костигрыз, они топали почти час, и за это время стражник рассказал всё не только о себе, но и о трёх своих жёнах и 14 сыновьях. На том месте, где костигрыз был присыпан землёй, уже копошились то ли птицы, то ли ящерицы, пытаясь раскопать тушу. При виде людей живность тотчас разбежалась и попряталась, знали, кто в пустошах самый прожорливый хищник. Всё время наедине с Юром Север ждал подвоха. Мало ли, вдруг от Донники Севери уже знают. Прикончит его стражник и заберёт себе всю добычу. Но тут, казалось, вообще не интересовался личностью Луки, а жадно и мастерски разделывает тушу костигрыжа коротким клинком. В убежище вернулись на рассвете. Север отрезал каждому стражнику по огромному куску мяса, за что получил щепотку соли, которая здесь была на вес золота, полную флягу воды и хорошее место на торговой площади. И ещё кое-что. Очки целые плюс 1. Текущий баланс -6. Пока убежевшая спала, Север принялся разделывать костигрыза прямо на площади. Одну пластину его панциря он использовал как стол, в другую складывал куски мяса, которые делал в два раза больше, чем у остальных торговцев, чтобы продать вдвое дешевле, по 5 серебрюков за шмат. На встречу скорой нужно было 10 золотых. Это что, серебра? за себя и мальчугана, то есть всего-то требовалось продать 20 кусков, а их получилось 42. Только бы никто не распознал в нём дольника, тогда товар просто отберут. Северн натянул кепку по шаме и брови и стал ждать покупателей. Стражники говорили, что мясо лучше всего идёт с раннего утра, пока свежее. Рассвело, на площадь начали стягиваться торговцы и перекупщики. К северу подошёл лысый мутант на коротких ножках тумбочках, склонился над товаром, шевельнул серым вытянутым носом, больше напоминающим хоботок. Перекупщик, мелькнула догадка. На мясах хоботок, как прозвал его мысленно Лука, смотрел не как покупатель, слишком спокойно и оценивающе, что ли. Не уж-то кости грыз. Вчера ещё бегал по пустоши, ответил Лука, сам удивляясь своему непонятно откуда взявшемуся торговому навыку. Свежайшее мясо. Ага, недоверчиво хмыкнул хоботок. Если это и бегало когда-то, то в прошлом году, не свежее оно. Сам-то не свежий, буркнул Север, и Ленюх отшибло. На голос подошли ещё два перекупа: толстяк без видимых дефектов и мутант, сидящий в ступе с колесом, заменяющее ему ноги. Передвигался он, отталкиваясь длинными мощными руками от земли. Сколько хочешь, пробасил толстяк, оттесняя на шатово. Я вообще-то первым пришёл, возмутился лысый хоботок. Пять серебра за кусок, ответил Север. Тут 42, отдам всё за 20 золотых, без торга. Беру! пискнул безногий, но толстяк его опередил. Оттиснив мутанта в ступе, он достал из-за пояса кожаный кошелёк, где звенели монеты. Север не поверил в свою удачу. Неужели всё вот так просто? Перекупщик цапнул кусок мяса, понюхал его, прищурился, глядя на продавца. Хороший товар, если еще будет, имея меня в виду. Меня Каба извать. Торговец протянул деньги. Север вытащил из мешочка косо бокую шершавую монету с изображением безликой башки с двумя рогами, повертил в руках и кивнул Кабаю. Да, если поймаю, что принесу тебе. Двадцать пять дам. Опомнился хоботок, а шарашено переводя взгляд то на Севера, то на Кабая. Тридцать золотых. Поздно, товар продан, ответил Север. Торгуйся с новым владельцем. Стражник просил 10 золота за двух девушек. Теперь не только хватит на встречу с корой, но ещё столько же останется, лековал Лука. Он взял панцирь с трибухой и отнёс мальчишкам, которые уже заняли свои посты возле крысиных нор. Среди них оказался и тот пацан, что отвёл его к дому, где держали кору. Рядом горел костёр. Разбирай пацанва, воскликнул Север, ставя панцирь на возвышение. Да берите, берите, денег не спрашиу. Перед глазами всплыло. Очки целые плюс 1. Текущий баланс -5. Два раза предлагать не пришлось. Ребята набросились на обрезки и на низаф их на прутике быстро запекли и сперва всё съели, а лишь потом поблагодарили Севера. Все, кроме одного. Дядя, ты добрый или просто дурной? спросил высокий мальчик с непомерно большой головой. А ты всегда вместо благодарности дурацкие вопросы задаёшь, ухмыльнулся Север. Я-то? мальчик задумался, его взгляд остекленел. Добрости «Да его, дядя, по-свойски похлопав Севера по плечу, сказал малец, обещавший провести к коре. У него в голове вообще масло нет, одни опилки. Другие рассмеялись, а большеголовый вдруг просиял. Не всегда, дядя. Так и не вспомнил никого, кому спасибо нужно было говорить. Так что ты первый. А имя-то у тебя есть? Севером кличет. Нехотя ответил Лука и обратился к старому знакомому. Ну что, мало идём? Есть чем со стражником расчитаться. Мальчик ргнул, похлопал себя по животу и сказал: "А то теперь можно и двинуть". Солнце ещё не взошло, и по времени они укладывались в назначенный стражникам час до рассвета. Вот только чем больше углублялись в богатые районы убежища, тем сильнее Луку одолевали сомнения. А вдруг деньги возьмут, а кору не выведут? Мальчишка семенил в отдалении и насвистывая поднос поглядывал на спутника. Деньги-то точно есть, не удержался он. Есть, кивнул Север. Спёрнись. Заработал. Долго ещё Мальчишка перепрыгнул через дурно пахнущий ров и зашагал к двухэтажным кособоким домам. Когда вдали появился нужный, мальчик окликнул северов взглядом и протянул руку. "Давай деньги", и я пошёл. Причём лицо у него было честное, честное. "Позови стражника", покачал головой Лука. "Пусть выводит девушек, скажи, что деньги есть". "Не доверяешь?" парнишка сделал вид, что обиделся. "Доверяю, но тебя могут обмануть. Иди, я жду здесь". А ещё ты говорил, что девушек выведут по очереди. Как выглядит твоя сестра Лиска? Я должен знать, чтоб не обманули. Мальчик сморщил нос, почесал башку и выдал: "Как норм? Точнее, цвет волос, рост, толстая или худая? А! -а, -а высокая, вот такая". Он поднял руку над головой. "Почти как ты. Тоще. Волосы рыжие, веснушки, глаза зелёные, большие. Вот такие". А ещё на не говорит. Немое сорвождение. Мальчишка рванул в полумрак переулка, только пятки засверкали. Север огляделся. Дома здесь стояли обособленно, они выстраивались, образуя улицу. Лишь некоторые примыкали друг к другу торцами. Как раз такие были справа. Слева же он увидел кособокое строение с окнами, закрытыми ставнями, и квадратное здание, возвышающееся над домом колодцем. Стоять на месте Север не стал, научный горьким опытом. Ему не верилось, что всё получится так просто. Теперь казалось, что стражники скорее всего просто отберут деньги. Он прошёл немного вперёд, юркнул в тёмный проулок и затаился, прижавшись к стене. Отсюда до нужного строения оставалось локтей 30. Северно-острелуша, чтобы услышать, о чём говорит мальчишка со стражником, но различил только невнятное бормотание. Потом пацан вскрикнул, скрипнула дверь, и всё затихло. Черты Хая с север выглянуло из засады и никого не обнаружил возле входа. Но спустя пару секунд створка снова противно застонала и вышли двое стражников. Мальчика не было видно. Один стражник, мощный но хромой, исчез между домами. Второй, тощий с длинными руками и клинком на поясе, застыл на пороге. Вскоре вышла какая-то девушка с закрытым лицом. Тощий обнял ее за талию и что-то шепнул. Потом хлопнул её по заднице и повёл туда, где должен был ждать Север. Это толстая мелкая девчонка точно не коры и не лиска. Сестра мальчишки худая, высокая и немая. Лука всё понял. К нему притащили какую-то подставную девушку. Похоже, пока эти двое будут его отвлекать, второй набросится, оглушит, если не убьёт, и отнимет деньги. И мальчугана закрыли, чтобы не предупредил. Ясно. Никто и не собирался рисковать головой и выводить наружу имущество Дворогова. Мальчика просто развели, а вместе с ним и луку. Убьют двух зайцев и пост сохранят, а может и жизнь, ведь шаманы и жрецы и церемонианцы не будут, скормят Дворогума или просто казнят. И легких денег заработают. Интересно, есть ли еще охрана в доме? Днем тут был целый отряд, а сейчас в сердце Севера забилось часто иголка. Он не собирался уходить. У него была примерно минута, чтобы провести разведку боем, пока охранники отвлеклись. Оторвав рукав рубахи, Севера обернул ему лицо, выглянул в переулок и рванул к двери, выхватывая трофейный кинжал. Запрыгнул на порог, дёрнул дверь на себя и увидел ещё одного стражника, держащего мальчика за горло. Чужак! заорал он, но его заткнул удар в челюсть. Стражник отлетел, долбанувшись о стену, и забулькал, закрыв лицо руками. Мальчик упал на выставленные вперёд руки, хватая в воздух разинуто ртом. На крик выскочили ещё двое. Боковым зрением Лука заметил, что тот, который шёл его отвлекать, обернулся. Если они поднимут тор, то сбежится всё убежище. Надо уходить. Север выскочил наружу, волоча мальчишку за руку. В рассыпную, скомандовал он, рванув в переулок, замечая, что мальчишка бросился в другую сторону. А ну, стоять! заорал выбежавший из дома стражник. Чужак! Ловите чужака! Отозвался тот, что ушёл с девушкой. Север нёсся прочь, не разбирая дороги. Пока обитатели убежища спали, на улицах было пустынно. Он старался не топать и выглядывал прежде, чем повернуть, чтобы не нарваться на патруль. Вдалеке гремел колокол. Стражники подняли тревогу. Будут ли проверять всех донников и швалачей, север не знал, но план, что делать дальше, у него уже появился. Нужно выбираться из убежища, рвать когти на базу АРФ и пытаться переделать руку под эту вымершую расу, чтоб плазмаган заработал. А вот возвращаться ли с оружием сюда большой вопрос. Здесь и подавитель работает, и жрецы похоже легко могут взять разум луки под контроль. Колокл смог, северно тянул кепку на брови и успешно направился к воротам. Знакомые стражники, которых он накормил мясом, должны были выпустить без вопросов. По пути свернул к колодцу, за серебряный выпил столько воды, сколько влезло, и взял увесистый бурдюк. Этого должно хватить для путешествия на базуарев. Обратный путь будет лежать через Арванину, где остался его первый рейд, если они, конечно, еще там. Жава, Скью, Йогора, З. Лука почувствовал приступ ностальгии, хотя прошло меньше недели с момента расставания. Он с удивлением осознал, что скучает даже по скользкому сахарку, какой никакой, а все же почти свой. Будут ворвани не его рейдера или нет, но можно там переконтоваться, напиться и наесться. Все же идти к базе ариев двое от утро и трое суток, и наверняка хищники и мародеры будут задерживать. А до жертвоприношения двурогому времени осталось всего ничего. Север скрипнул зубами. Да чего же злила беспомощность? Он в двух шагах от цели, а ничего не может сделать. На базаре, где уже царило оживление, он купил новую одежду. Светлую рубаху с длинными рукавами, штаны и платок на случай пылевой бури. Кинжал у него был. Север посчитал, что его достаточно. Обвязав голову так, как делали пираты Берегового братства и скрыв клеймо, он, косясь на патрульных прохаживающихся по торговым рядам, направился к распахнутым воротам. Знакомых стражников сменили другие, но никто не остановил Севера идущего к воротам. Входящих останавливали и допрашивали, выходящих нет, даже если это такой подозрительный псих-одиночка. Добираясь до места, где был убит костигрыз, Север встретил две повозки. Одну тащил ящер, другую глинастый голый по пояс мутант с хвостом за корючкой, как у поросенка. Перед глазами вспыхивали и гасли штрихи, о чём-то пытался сказать метаморфизм. Способность проснулась, когда солнце поднялось над далёкими красно-оранжевыми скалами и начало припекать. И предупредило о том, что температура воздуха превышает оптимальную на двадцать градусов, а радиационный фон в трое выше нормы. Было предложено оптимизировать кожный покров, и Север дал добро, но ничего не получилось. Внимание, не удалось произвести изменения. Источник воздействия на проведение изменений не определен. Анализ. Внимание, не удалось определить источник воздействия. Требуется полное сканирование тела носителя. Сканирование тела носителя. Внимание. Сканирование завершено. Источник воздействия на проведение изменений не определён. Анализ. Текст мерцал то появляясь то исчезая, но стало понятно, что метаморфизм пошёл по второму кругу, зациклившись на попытке понять, что ему мешает работать как обычно. Лукай без него знал, что за источник воздействия у него в голове. Подавитель, установленный жрецами двурогого Странно только что способность не видит его, словно считает частью организма луки. И всё же север обрадовался предупреждению. Значит, он не ошибся, и всё у него получится, только нужно поторопиться. Прищурившись на солнце, он определил направление, куда идти. Рванина на западе, значит, маршрут проложен правильно. Хлебнув воды, он побежал, надеясь, что метаморфизм поможет, и его не хватит солнечный удар. Чем сильнее он отдалялся от проклятого убежища, тем чаще метаморфизм напоминал себе, предупреждал о перегреве и радиации и даже включился и откорректировал работу потовых желёз. Но всё равно случился перегрев. Север нашёл пещеру, спрятался там и только перевёл дыхание, как был атакован тремя нетопрями кровососами, спикировавшими сверху. Они повалили Севера, но не смогли прокусить кожу, и он забил их кулаками. Одну тушу освежевал, разделал и запасся мясом. Когда жара немного спала, рванул за заходящим солнцем и бежал, пока не начал падать в сноку от усталости, но всё равно, пока стояла прохлада, нужно было продолжать движение. Его путь пролегал по безжизненным землям, где виднелись только чёрные камни, иссушенная почва и кипящие лавовые озёра. Радиационный фон так превышал норму, что метаморфизм безостановочно выводил предупреждения. Но в этом были и свои плюсы. Живность сюда не совалась, и никто не нападал, тормозя продвижение. В полдень он опять укрылся в пещере, чтобы прикорнуть и переждать жару, а когда продолжил путь, встретил старого знакомого пожирателя, которого так лихо разделал в прошлый раз с помощью мономолекулярных нитей. Детская пухлашощёкая голова с громадным ртом, до пояса тело человеческое, ниже насекомя. Две пары конечностей, заканчивающихся острыми пиками, причем одна правая была повреждена и болталась плетью. Пожиратель заверещал и ринулся в атаку. Между ним и Севером было в локтях тридцать. Лука попытался отрастить мономолекулярные нити. Внимание, не удалось произвести изменения. Источник воздействия на проведение изменений не определен. Анализ. Рогатворокова опять. Мысленно выругался Лука, ныряя под лапы пике, вткнувшаяся в землю, и нанес серию ударов по незащищенному брюху пожирателя. Получай, тварь! Он обрушил на монстра всю накопившуюся ярость. Бешено стрякача, пожиратель обратился в бегство, но Север успел оторвать лапу с пикой, погрозил ей улепетывающей твари и зашагал дальше. Собрался съесть трофейную конечность, но метаморфизм предупредил о высокой радиоактивности мяса, и Север выбросил лапу, попутно изучая возможности не до конца проснувшегося метаморфизма. Отрастить клинки не получилось, но способность по-прежнему могла изменять тело, подстраивая его под условия внешней среды, возможности вернулись к первоначальному уровню, а большего Северу и не требовалось. За него всё сделает плазмаган. Добравшись до места, где под землёй скрывалась древняя база Ариев, Север принялся блуждать по округе в поисках входа в тоннель. Искал долго. Мелькнула даже шальная мысль дождаться глубинного червя, но вспомнилось, что от того остался лишь хвост, и вряд ли тварь выжила. А вскоре он всё-таки набрёл на то место, откуда он с рейдом выбрался наружу, и начал спускаться через лаз. Больше всего Севера тревожила мысль, что все его усилия напрасны. Мумия Ария слишком разрушена, хватит ли генетического материала? Сработает ли вообще метаморфизм, а если такой случится, сможет ли преобразовать руку севера? Вполне возможно, что ничего не получится. Колесо воспримет попытку скопировать Ария как нарушение баланса. Как там было? Лукеда словно вспомнила описание новых возможностей метаморфизма, полученных у тела спящего императора, тогда ещё настоящего Маджур. Получена возможность копировать другие организмы того же вида. Во избежании злоупотребления и во имя вселенского баланса и гармонии разрешено использование возможности не чаще одного раза в год. А может случиться что-нибудь другое, что помешает его задумке. уж слишком лука привык к неудачам. Поэтому он с минуту стоял перед мумией, облачённой в серебристый костюм, прежде чем коснуться её. Если не получится, его надежды рухнут, а ведь не осталось ничего, кроме этой надежды. Вдохнув и выдохнув, он прикошнулся к руке мумии и приказал метаморфизму взять генетический материал и изменить кожу, сделать её такой же, как у Ария. Он крутил мысль приказ и так и эдак, но прошло несколько бесконечно долгих минут, прежде чем метаморфизм откликнулся. Копирование части тела выбранного образца требует физического контакта. Спохватившись, Лука коснулся мумии, пока пытался сформулировать команду для метаморфизма, отстранился от древнего тела. Касаться его было неприятно. Получив контакт с образцом, метаморфизм заработал. Затаив дыхание, Лука наблюдал, как кожа на его руке преображается, становится молочно-белой с просвечивающими голубыми жилками, гораздо более светлой, чем у обычного человека. Пальцы удлинились, ногти стали правильной овальной формы. Так вот какие они были древние арьи. Даже волосиной покров на тыльной стороне ладони посветлел, стал не таким густым, как у Маджура. Преобразование закончилось, и с замирающим сердцем Север взял плазмаган удобно лежащий в руку, вышел в помещение с расколотым потолком, заваленным хламом, прицелился в даль, палец слег на спусковой крючок, и плазмаган ожил. Завибрировал. По его поверхности всё ускоряясь побежали огоньки, мигнули непонятные символы, и из продолговатого дула вырвался мерцающий бело-голубой свет, метнулся вперёд. Ослепительная вспышка и стену далеко впереди разворотила взрывом. Полетели в стороны обшмётки материала, клубами повалил дым. Север улыбаясь пригнулся, но до него осколки не долетели. Вот это мощь, сорвалось с его губ. Он посмотрел на плазмаган Опять надавил на спусковой крючок, но ничего не вышло. Разочарованный, он жал на него снова и снова, но выстрелить получилось лишь спустя минуту. Северу успокоился, сообразив, что оружию просто нужно время для повторного выстрела. Как подсказывало наследие Эско Нигута, другое его название бластер, и он, скорее всего, собирает энергию из внешней среды, но тратит время на перезарядку. Что такое внешняя среда, понять тоже удалось. По старой памяти Север стянул с мумии серебристый комбинезон, сделал из него рюкзак и прошёлся по безопасным отсекам. Отыскал ещё 5 плазмоганов бластеров, будущую огневую мощь его армии мутантов. Надежда вернуть империю, поставить рыцариня на место и навести порядок снова вспрянула. Но сперва надо вызволить кору, потом всё остальное.